Уже в полете министр мог начать работу, отдавая необходимые приказы. Этот вертолет был своеобразным мини-командным пунктом, с которого он мог связаться с любой атомной подводной лодкой, лежавшей на боевом дежурстве в океане, с любой пусковой установкой, расположенной где-нибудь глубоко под землей. И от одного его слова зависело очень многое. А в случае отсутствия президента как верховного главнокомандующего, он мог и лично принимать решение об ответном ударе. Сейчас об этом как-то не хотелось думать. Генерал тоскливо посмотрел на небо. Кто мог подумать, что с этим проклятым контейнером произойдет такая накладка? Он помнил, как в среду вечером три дня назад к нему На доклад явился начальник главного разведывательного управления. Сначала речь шла только о текущей информации из Чечни. В нескольких районах снова были нападения на транспорты, и министр требовал усилить работу ГРУ в этом беспокойном регионе. В свою очередь генерал Ладынин докладывал о том, что уже было сделано и что они планирует делать для обеспечения необходимого порядка в этой кровавой мясорубке, которой уже не было конца. И только в конце разговора Ладынин начал говорить об этой коллекции. Министр знал, что так называли самое секретное хранилище запасов биологического оружия, находящегося в распоряжении его министерства. Он никогда не спускался в хранилище, но понимал всю степень важности обладания подобным абсолютным оружием, оставленным на самый крайний случай, когда уже будет все равно, и которое можно будет применить только в случае тотального проигрыша. Ибо во всех других вариантах подобное абсолютное оружие с одинаково страшной силой било и по врагам, и по своим не разбирая границ и национальных отличий. Ладынин достал тогда донесение своего агента из Пентагона и показал его министру обороны. В донесении агент указывал, что в Пентагоне решено сделать соответствующий запрос через дипломатические службы, и Конгресс Соединенных Штатов, обратившись к российскому правительству с категорическим требованием обменяться данными по запасам секретных биологических лабораторий, имевшихся у каждой из сторон. Министр долго вникал в смысл написанного, но так и не понял, что именно взволновало начальника ГРУ. «Ну и пусть запрашивают», — буркнул он в сердцах. Им совсем уже нечего делать. Если так хотят, пусть лезут в это хранилище и ковыряются там, среди микробов. Они хотят получить право на взаимную инспекцию объектов, пояснил генерал Ладынин. На здоровье, отмахнулся министр. Еще голова должна болеть из-за этой лаборатории. Нет, настойчивость Ладынина начинала раздражать. Не из-за этой лаборатории. Там находятся наши запасы биологического оружия, о котором знают американцы. Тем более, пусть смотрят, снова не понял министр, но начальник ГРУ не унимался. В коллекции есть специфические запасы, те, о которых американцы не знают и не должны знать. Ведь мы подписывали конвенцию о запрещении применения биологического оружия. Вы меня понимаете? Речь идет о разновидности штамма ЗНХ. Мы говорили, что нашим специалистам удалось вывести этот вирус путем генетического изменения кодов молекул ДНК. Самый устойчивый вирус, который когда-либо возникал в человеческом обществе. Эксперименты подтвердили его абсолютную эффективность. Почти всегда была стопроцентная смертность. Министр невольно поморщился. Боевой генерал не любил даже слушать разговоры о подобных мерзостях. «При тут мы?» — снова переспросил он. «Уберите эту гадость из хранилища и покажите лабораторию американцам. Вот и все!» «Биологическое оружие нового поколения!» — настойчиво продолжал генерал Ладынин. «О нем не должен знать никто». Под видом контейнера с грузом для испытаний мы можем вывести его на наш полигон и сохранить там, пока не закончатся все эти проверки.